не задумалась. Насколько она могла судить, дети в основном кричали, быстро носились вокруг, громко смеялись, шмыгали носами, пачкались и плакали. Любое пение, танец или прыжки были, скорее всего, результатом укуса осы. «Странно», — сказала она. «А потом, когда я отказался, она дала мне еще больше конфет. Больше нуги?» За «Засахаренные сливы», – объяснил Роланд. «Они, как настоящие сливы, знаешь, покрытые сахаром. Она всегда пытается накормить меня сахаром. Она думает, что мне это нравится». Маленький колокольчик прозвенел в памяти Тифани. «Ты думаешь, что она хочет откормить тебя, а потом запечь в духовке и съесть? Так, что ли?» «Нет, конечно». Так поступают только злые ведьмы. Глаза Тифани сузились. Ах, да, сказала она, тщательно подбирая слова. Я и забыла. Значит, ты жил здесь на одних конфетках? Нет, я умею охотиться. Сюда попадают настоящие животные. Я не знаю, как. Снипс думает, что они случайно попадают через проходы. А потом они умирают от голода, потому что здесь всегда зима. Еще иногда королева посылает шайки на грабеж, когда проход открывается в интересный мир. Весь этот мир похож на пиратский корабль. Да, или на клеща, сказала Тифани. Что это такое? Это насекомые, которые кусают овец и сосут кровь и не отваливаются, пока не напьются до отвала, ответила Тифани. Ой, мне кажется, это вещь, о которой знают все крестьяне, сказала Роланд. Я рад, что не знаю. Я видел через проходы пару миров. Они бы меня все равно не освободили. Из одного мы взяли картошку, а из другого рыбу. Я думаю, что они пугают людей, чтобы те давали им провизию. А, еще был мир, откуда приходят дремы. Они смеялись и спрашивали, не хочу ли я войти, ведь меня там так ждут. Я не пошел. Он весь красный, как закат. Огромное красное солнце на горизонте и красное море, которое еле колышется, и красные скалы, и длинные тени. И эти ужасные твари сидят на скалах и живут за счет крабов, всяких моллюсков и маленьких ползучих существ. Это было ужасно. Вокруг каждого кругами были навалены кости и раковины. «Кто они?» – спросила Тиффани, отмечая слово «крестьяне». «В каком смысле?» «Ты продолжаешь говорить о них», сказала Тифани. «Кого ты имеешь в виду? Это люди?» «Те. Большинство из них даже не настоящие», сказал Роланд. «Я имею в виду эльфов. Это те, чьей королевой она является. Разве ты не знала?» «Я думала, что они маленькие. Я думаю, что они могут быть любого размера, какого захотят». — сказал Роланд. — Они не совсем настоящие. Они похожи на мечты о себе. Они могут быть тонкими, как воздух, или неприступными, как скала. Снипс так говорит. «Снипс — Снипс? — спросила Тиффани. — А, маленький человек, который говорит только Снипс, а настоящие слова возникают в голове. — Да? — Да, это он. Он был здесь в течение многих лет. Вот как я узнал, что время здесь неправильное. Снипс однажды вернулся в свой мир, а там все было по-другому. Он так расстроился, что нашел другой проход и пришел обратно. — Он вернулся? — удивленно спросила Тифани. Он сказал, что лучше принадлежать тому, чему не принадлежишь, чем не принадлежать тому, что помнишь и чему принадлежал когда-то, — сказал Роланд. — По крайней мере, я думаю что это то, что он сказал. Он сказал, что здесь не очень плохо, если держаться подальше от королевы. Он говорит, что здесь можно многому научиться. Тифани оглянулась на сутулую фигуру Снипса, который все еще наблюдал колку орехов. Было не похоже, что он что-то изучал. Скорее, он был похож на кого-то, кто так долго боялся, что это стало частью его жизни, как веснушки. «Но ты не должна сердить королеву», — сказал Роланд. «Я видел, что случается с людьми, которые ее рассердили. Она сажает на них женщин-шмелей». «Ты говоришь о тех огромных женщинах с крошечными крыльями?» «Да, они гадкие. А если королева всерьез на кого-то рассердится, она просто смотрит на них, и они превращаются». «Во что?» В другие вещи. Я не смог бы нарисовать тебе такую картину. Роланд задрожал. А если бы попытался, мне понадобилось бы много красных и фиолетовых мелков. А потом их оттаскивают прочь. К дремам. Он покачал головой. Слушай, сны здесь реальны. Действительно реальны. Когда ты в них, ты не совсем здесь. Кошмары тоже реальны. «Ты можешь умереть!» «Это не ощущается реальностью», сказала себе Тифани. «Это чувствуется как сон. Я почти могу проснуться. Я должна всегда помнить то, что реально», решила Тифани. Она посмотрела вниз на свое полинялое платье с плохо подрубленным краем, удлиняемым по мере роста его владельцев. Оно было реальное, и она была реальна. Сыр был реален. Где-то недалеко был мир зеленого торфа под синим небом. И он был реален. Накмакфиглы были реальны. И она еще раз пожалела, что их нет рядом. Было что-то утешительное в том, как они кричали «кривенс» и бросались на все, что движется. А Роланд, вероятно, тоже был реальный. Почти все остальное было сном в мире грабителя, который жил за счет реальных миров и где время почти остановилось, и ужасные вещи могли случиться с тобой в любой момент. — Я ничего больше не хочу об этом знать, — решила она. — Я только хочу забрать своего брата и пойти домой, пока у меня еще есть злость. Потому что, когда я перестану злиться, наступит время, когда я снова испугаюсь, и на сей раз я испугаюсь по-настоящему. Так, что не смогу думать. Так же, как Снипс. А я должна думать. Первый сон, в который я попала, походил на мой дом, сказала она. У меня бывали сны, в которых я просыпалась, но все еще продолжала спать. Но бал я никогда не видела. О, это один из моих, сказал Роланд. Из того времени, когда я был маленьким. Однажды ночью я проснулся и спустился в большой зал, А там танцевали эти люди в масках. Это было именно так, ярко. На мгновение он задумался. Это было тогда, когда моя мать была еще жива. Сейчас это картинка из моей книги, сказала Тифани. Это, наверное, от меня. Нет, она часто использует ее, сказал Роланд. Ей это нравится. Она подбирает сны повсюду. «Она их собирает!» Тифани встала и снова взяла сковородку. «Я собираюсь найти королеву», — сказала она. «Не надо!» — сказал Роланд. «Ты здесь единственный настоящий человек, не считая СНИПСа, а он не очень хорошая компания. Я собираюсь забрать своего брата и пойти домой!» — отрезала Тифани. «Тогда я с тобой не пойду», — сказал Роланд. «Я не хочу видеть, во что он тебя превратит!» Тифани вышла на яркий свет без теней и пошла дальше под уклон. Гигантская трава выгибалась сверху. Тут и там странно одетые люди странной формы поворачивались, чтобы посмотреть на нее, но делали это так, как будто она не представляет из себя ничего интересного. Она оглянулась. Вдалеке кольчик орехов поднял молот и собирался ударить. — Хочу! Голова Тифани закрутилась кругом, как флюгер в торнадо. Она побежала вдоль дороги с опущенной головой, готовая смести сковородкой все, что попадется на пути, и прорвалась через заросли на поляну среди маргариток. Возможно, это была дача. Она не стала проверять. Вентвард сидел на большом плоском камне, окруженном конфетами. Многие из них были больше, чем он сам. Маленькие были насыпаны грудами, большие лежали сами по себе, и они были невозможных цветов и оттенков, таких как уж больно малиновый, искусственно-лимонный, очень химически апельсиновый, жуть до чего кисло-зеленый и черт знает какой синий. Слезы крупными каплями стекали с его подбородка. Так как они падали на конфеты, то это создавало серьезное прилипание. «Вэйнтвард выл». Его рот был большим красным туннелем с дрожащей штукой, название которой никто не знает, подпрыгивающий вверх-вниз позади горла. Он останавливался только тогда, когда приходило время сделать вдох или умереть. И даже тогда это было только секундное затишье, прежде чем вой возобновлялся. не поняла, в чем заключается проблема. Она видела такое раньше на вечеринках в честь дня рождения, Ее брат страдал от катастрофического отсутствия сладкого. Да, он был окружен конфетами, но его мозг был испорчен сахаром, и момент, когда он брал какую-нибудь конфету, означал, что он не взял все остальное. Конфет было очень много, и он никогда не будет в состоянии съесть их все. Это было слишком, чтобы держать себя в руках. Единственное решение состояло в том, чтобы разрыдаться. Единственное решение дома было в том, чтобы надеть ему ведро на голову и, пока он успокаивается, убрать все конфеты подальше. Он мог иметь дело только с несколькими пригоршнями за раз. Тифани опустила сковородку и подхватила его на руки. «Это Тиффани, — Это Тифани, прошептала она. — И мы идем домой!